Глава 11 Я все лучше привыкал действовать в тенях и вообще практически сротнился с выданным мастером Маками костюмом, будто тот стал второй кожей. В нем было очень удобно перемещаться, скрываясь в тенях, и это позволяло мне оставаться неузнанным, даже несмотря на то, что на улицах вновь стали появляться представители молодежных банд. В данный момент я решил срезать дорогу через территорию, условно принадлежащую масочникам и в то же время находящуюся на границе их территорий. Условно? потому что тут находились несколько мелких группировок, которые вроде и согласились действовать под рукой новой, более сильной банды, но при этом еще ни в каких делах не участвовали и пока занимали нейтральные позиции. Сами масочники в первую очередь взялись за тех, кто находился в центре той территории, с которой они и начали свое завоевание округи и постепенно, с каждым днем, Они продвигались все дальше, наводя спустя долгие месяцы порядок на своих владениях. Поэтому так было удивительно увидеть небольшие группы, что выходили на улицу, не опасаясь, что тем самым они могут привлечь внимание своих новых боссов. Я это лишь подметил для себя, но выяснять, почему многие из малолетних бандитов вдруг решили снова оказаться на улице, не стал… До того момента, как станет светло, оставалось не так много времени, и лучше мне уже быть в части обычного города, а не этого мрачного района. Тем неожиданней было увидеть то, что на одной из групп, что была на моем пути и которую я намеревался обойти по крыше соседнего здания, благо все для того, чтобы забраться наверх было рядом, напали люди в костюмах масочников». Правда, не были поняты предпосылки этого нападения, так как группа из четырех парней всего лишь курила в подворотне и вроде ничего не замышляла. Благодаря тому, что я знал, кто скрывается за масками, я прекрасно понимал, как они могут действовать и вообще вести себя, но троица в масках совсем не походила на дарей, которых я знал. Начать стоит с того, что это было трое парней примерно одинакового роста и комплекции, что уже шло в разрез с внешним видом пятерки дрей обучающихся в моей школе. И даже если вдруг подумать, что они зачем-то стали маскироваться, то вот когда масочники атаковали, эта непохожесть стала еще более явной. Они просто двигались по-другому. И в то же время. Уровень их подготовки был выше того, что могут парни с улицы, пусть и привыкшие биться за свое с раннего детства. Так что спустя минуту дело было завершено, и на ногах остались только масочники. Я еще некоторое время колебался, но все же решил попробовать вмешаться и узнать чуть больше об этих бойцах. Спрыгнув рядом с ними, я привлек их внимание, и как я и рассчитывал, они первыми напали на меня. Можно было, конечно, воспользоваться фактором неожиданности и успеть избавиться хотя бы от одного противника, но я сейчас хотел посмотреть, на что они способны и насколько появление подкрепления у пятерки дарей может отразиться на всем, что мы планировали». Все же одно дело противостоять пяти клановым бойцам, а другое, когда вместе с ними ещё есть десяток подготовленных воителей. Масочники не разменивались на разговоры и бросились на меня каждый по своей траектории. Из-за того, что мы находились в узком переулке между домами, здесь было в достатке различного мусора и того, от чего можно оттолкнуться – Вот и тут двое масочников, набрав скорость, побежали по стене, уже тем самым демонстрируя навыки, выходящие за рамки того, что умеют обычные члены банд. Центральный же достал откуда-то нож и, перехватив его обратным хватом, бежал на меня, не сворачивая. Какое жаркое приветствие, однако! Стоять и ждать, когда они до меня доберутся, я, разумеется, не стал». Как я и говорил, тут было много мусора, который по какой-то причине не убирали. Впрочем, чего еще ждать от района, отданного полностью под бандитские формирования. В общем, из-за этого у меня рядом было достаточно снарядов, которые можно было использовать в бою. Подкинуть какую-то банку в воздухе резкий разворот, чтобы передать импульс банки ее в одного из масочников, бегущего по бокам от центрального. Он, разумеется, ее отбил, но за первой летели еще две, чтобы наверняка сбить его на землю. И мне это удается. Приземляется парень из-за моих действий прямо в зловонную кучу мусора. С его стороны раздается приглушенный мат на незнакомом мне языке, но обращать на него внимание дольше необходимого я не стал. Тот, что повторял его маневр, не стал рисковать и спрыгнул на землю. Впрочем, по нему тоже прилетело несколько банок из-под газировки, что его замедлило и позволило, как я понимаю, лидеру отряда вырваться вперед. Вот с ним стало гораздо веселее. Удары ножа были скупыми и нацеленными так, чтобы попасть в уязвимые точки, причем с каким-то маниакальным упорством этот парень пытался мне вспороть живот, но позволить ему это сделать я точно не собирался». Из-за темноты в этом месте они, похоже, не поняли, что на мне находится броня, а не просто темная одежда. Так что я не собирался ему показывать, что его удары будут бесполезны, если не искать уже менее защищенные места в самой броне. А это попробую еще сделай, когда счет идет на секунды. Очередной замах ножа, который мой противник в этот раз направил мне в лицо. Я сначала отклоняю вниз, а потом и вовсе захватываю руку на излом. И, продолжая движение, перевожу на болевой. К сожалению, сломать конечность я попросту не успел, так как масочник, несмотря на боль в руке, сообразил отпустить нож и, извернувшись, перехватить его второй рукой. Пришлось делать шаг назад, чтобы не дать ему нанести по мне удар. Я намеревался тут же продолжить наш бой, но в это время до нас как раз добрался второй масочник, который бросился мне в ноги. Мне удалось уклониться от этого броска, но и нанести ответный удар не получилось. Уж очень ловко он извернулся, принимая мою ногу на скрещенные руки. Тут же на меня продолжил наседать первый масочник, но было видно, что в отличие от левой руки, которую я ему все равно успел немного повредить, правой он пользовался не столь умело. Впрочем, для ножа без разницы, насколько умело ты действуешь разными руками». Его ведь достаточно один раз воткнуть в тело, чтобы пустить врагу кровь. Пришлось спешно закручиваться в контратаках, перенаправляя их атаки от меня и стараясь при этом помешать им. Вот теперь действительно можно было сказать, что сложность сражения повысилась. Пусть каждый из них действовал в своей манере... Но при этом было видно, что этой команде в самом деле приходилось действовать совместно, и они почти не мешали друг другу, заставляя меня все время двигаться, чтобы не оказаться зажатым в неудобном положении. Такое я за все это время испытывал всего пару раз. Да и то тогда мне противостояли офицеры они необычные их члены, и уже это говорило о том, что новое пополнение среди банды «Масочников» на голову выше среднего уровня бойцов в этом районе. Таким образом, Дарей останется приложить немного усилий, чтобы полностью захватить власть в этом месте. Пока я изучал то, как действуют двое масочников, к нам присоединился третий, так и пышущий ощутимой злобой из-за того, что оказался в мусоре. От него так воняло какой-то гадостью, что даже его товарищи отшатнулись от парня. Это образовало окно в их построений, и не воспользоваться этим было просто глупо. Бросившись в образовавшуюся брешь, я на ходу подхватил мусор с земли и запустил его в масочников. Еще и получилось так удачно, что под рукой оказалась мокрая коробка из-под молока, и столкнувшись с маской лидера этой команды, она не выдержала такого издевательства над собой. Протухшее молоко попало прямо на маску парня и, туда вызыв, схватился за лицо. Стоит отдать должное, но сделал он это, не снимая маски. Двое оставшихся немного растерялись, из-за этого я подскочил ко второму масочнику, вкладывая весь импульс движения в удар кулака по ребрам парня. Он попытался перехватить меня, но уже было поздно. Сложившись, чуть ли не пополам он рухнул на землю, а я принял на наплечник удар ногой от зловонного масочника. Этот вонючка не рассчитал только одного. «Надо смотреть на поверхность, на которой ты стоишь. Из-за того, что он остался только на опорной ноге, то мне ничего не стоило нарушить его равновесие, а потом скользкая поверхность и удар ногой под колено завершили свое дело» и вновь невезучий масочник оказался в мусоре. У него определенно что-то с кармой не так, так как я даже не думал, что получится настолько удачно. Не замедляя движения, я оказался рядом со все еще пытающимся восстановить зрение лидером команды, и в этот раз выбить из его рук нож было совсем несложно. Пара ударов, чтобы расшатать его не самую успешную защитную стойку, И вот нож улетает в сторону, раздается вскрик с той стороны, но я пока не обращаю на это внимания, так как мой противник еще готов продолжать сражаться. Он вновь как будто в его руке находился нож, резко ударил левой рукой, при этом растопырив пальцы на манер когтистой лапы. Не знаю, что он хотел этим приемом изобразить, но я сделал подшаг в сторону, пропуская руку мимо себя, а потом, зажав ее с одного бока и тем самым зафиксировав, ударил кулаком второй руки снизу, ломая ему руку в локте. Ну и для большего эффекта добавляю несколько ударов по ребрам. Парень начинает орать от боли, и я милосердно вырубаю его, отправляя в спасительный сон». «Грязновато, конечно, спать на подобной поверхности, но думаю, что вскоре он и сам очнется или же поможет один из тех представителей банд, которых они успели обработать до моего появления. Дальше разобраться с тем, кто так и не смог восстановить свое дыхание, сломав ему затно ногу. И вот я, наконец-то, могу обратить внимание на третьего самого неудачливого масочника». Как оказалось, когда я, не глядя, отбросил нож в сторону, просто чтобы он не достался моему противнику, как в первый раз, то попал ему прямо в зад, и теперь парень злобно ругался, пытаясь одновременно подняться из кучи мусора и еще сильнее не потревожить рану. С учетом же того, что он успел чуть ли не полностью перемазаться во всем этом мусоре, то, боюсь, после подобного ранения у него может произойти заражение и другие неприятные вещи, связанные с грязью. Он больше не представлял для меня угрозы. Да и надо было оставить кого-то в сознании, чтобы он вытащил своих товарищей, а то ведь могут масочников и добить, видя их печальное состояние». Так что, подойдя к нему, я ударил пальцем по рукоятке ножа, вошедшей в ягодицу, и покинул это место. Этот бой дал мне много информации, которую необходимо было обдумать. Появление тех, кто разговаривает на родном для клана Дарей языке, действительно может многое изменить в раскладке сил.